Трофим насупился, отстает, ноги тяжело шагают по гальке, что-то тревожит его. Палатка окутана паром, Лебедев и Пресняков купают, Василий Николаевич, слышно, как хлещут по телу березовые веники. Филька сидит на гальке, делает из бузины дудочку, ни забот, ни печали. «Сейчас донышко заткну и заиграю». — говорит он, не отрываясь от работы. — Сколько я тебя, Филька, знаю, ты в одной паре, без изменений, — говорит Трофим. — Завидуешь? — отвечает тот. — Не о том речь. Кнопки одной у тебя не хватает. Баню на камнях устроил. Можно ж было поставить палаточку на песочки. Удивил! Кнопки не хватает. Да ежели бы они были у меня все в сборе... Неужто пошел бы в экспедицию работать?» И Филька вдруг разразился громким смехом. «У нас в колхозе председатель когда-то ходил с изыскателями. Да, видно, не поглянулась ему эта работенка. Так вот, как бывало, осерчает на кого-нибудь, кричит. Я тебя, сукиного сына, в экспедицию запеку. Ты там узнаешь Кузькину мать». И как-то попался я ему с провинностью. он и подмахнул мне бессрочную увольнительную. Вот так и угодил к вам. В прошлом году в отпуск приехал к себе в деревню. Он увидел меня и начинает. — Филя, вернись. — Учти, не Филька, а Филя. — Бригадиром заступишь. А я ему — с удовольствием бы, да занят. — Это у тебя, Филька, новая биография? — Быстро ж ты ее меняешь. — Нельзя на одном месте топтаться, — отвечает находчиво Филька. Он продул дудочку, заткнул донышко деревянной втулкой и, прежде чем заиграть, пожевал пустым ртом. Мы знаем, Филька — чудесный музыкант, но его пальцы никогда не касались струн обычных инструментов, клавишей баяна, его губы не знают ни флейты, ни кларонета. Он играет на губной гармошке, на расческе, в его руках поют стаканы, рюмки. Попаде ему на губы листик березы, перо дикого лука, лепесток рододендрона, и он вдунет в них жизнь. Филька обладает удивительной способностью передавать на своих примитивных инструментах крик птиц, зверей, звуки тайги. Вот он рывком головы откинул назад нависающие на глаза густые пряди волос, и вдруг его лицо стало серьезным. Щеки музыканта надувались, точно кузнечный мех, глаза затуманились. Все забыл Филька, ушел в дудочку, и потекли по притихшему лесу стройные звуки, то поднимаясь высоко, то падая. — Филька, черт, забавляешься, а воды холодной принес! — кричит Лебедев. Филька сунул мне в руки дудочку, вскочил, схватил ведро и побежал к реке. Василия Николаевича завертывают в брезент, уносят к палаткам. Теперь наш черед с Трофимом. Я плещу горячую воду на раскаленные камни, и в полотняной бане становится жарко. — Зачем вы хотите отправить меня в больницу? — вдруг спрашивает Трофим. — Меня его вопрос застает врасплох. — Всем нам нужно показаться врачу. — Я не вижу в этом необходимости. — Разве ты не замечаешь, что твои нервы слишком расшатались? И неудивительно после такого напряжения? — Неужели из-за этого на руках ссадины? — До спины больно дотронуться. и он с досадой плеснул на лицо пригоршню горячей воды. — Ну, знаешь, Трофим, если бы не веревка, то нас не было бы в живых. — Не понимаю я вас. Ты же буйствовал, и у меня другого выхода не было. — Даже если я сходил с ума, в больницу не поеду. — Теперь я догадываюсь, куда вы хотите меня определить. Перебивает он меня. «Да ты не кипятись. Никто и не думает. Не поеду. Нина скоро приедет, а я в доме умалюшенных. Хороша встреча. Успокойся. И баня не для этих разговоров. Поговорим в другом месте. — Я остаюсь здесь и не должен болеть, — решительно заявил Трофим. — Хочешь лечиться внушением? Он молчит, окатывает себя из ведра водою, Демонстративно выбирается из бани. Я встревожен этим разговором. Трофим добровольно не полетит в Хабаровск, но и насильно отправлять нельзя. Какой же выход? Мы с Трофимом принесли на стоянку душистых еловых веток, чтобы помягче было на камнях сидеть. Садимся в круг и принимаемся за еду. Аппетит у нас, дай бог, каждому. На первое уха из свежих ленков. Нет, вру. Вначале выпили по сто граммов спирта за встречу, затем занялись ухою. Сервировка у нас вполне соответствует обстановке. Лист березовой коры служит блюдом, на котором горой сложены отварные куски рыбы, и малярованные кружки, из которых пили спирт, тарелками, а вместо вилок — собственные пальцы. Но как соблазнительно все едят. После завтрака я... забираюсь от комаров под тюлевый полог с дневником, вот когда я почувствовал, как дорога мне эта изрядно потрепанная тетрадь в бесцветном коленкоровом переплете и исписанные торопливым почерком страницы с раздавленными на них комарами. Время приглушит остроту событий, память многое утеряет под наплывом новых впечатлений, но дневник навсегда сохранит всю свежесть весь драматизм этих бурных дней. С каким волнением я спустя год раскрою тетрадь и пробегу глазами по ее страницам. Снова воскреснут передо мною угрожающие откосы заплесневевших скал, дикие застенки маи, силуэт снежного барана в поднебесной высоте, освещенный фосфорическим светом луны, камень на роковом перекате, печальный крик чайки, предупреждающей об опасности, и Трофим, связанный мокрыми концами сизальской веревки, брошенный на сучковатые бревна плота. Оттачиваю огрызок карандаша, привязанного к тетради, сосредоточиваю свои мысли над заключительной записью. В памяти сразу возникают старики с их неизвестностью. при мысли, что мы в неопасности, окружены заботой друзей, уютом, и нас не терзают муки голода, становится не по себе. Выберутся ли проводники из этих пустырей, и если они унесли с собой обиду на нас, сможем ли мы когда-нибудь оправдаться перед ними? Теперь можно подвести итог нашему путешествию. Мая несмотря на свой буйный нрав, не может служить препятствием для проведения здесь наших работ. Но люди, попавшие сюда, на реку, должны будут соблюдать осторожность и уметь уважать опасность. Слабого человека она может напугать своей дикостью, высыченными стенами береговых скал, свирепым ревом. Но к этому можно привыкнуть. Мы твердо знаем, По мае порогов нет, на плоту и на долбленке рискованно пускаться по ней в малую воду, зато в половодье, когда река превращается в мощный поток, вас пронесет без аварии. Конечно, если будет очень хороший кормовщик. Действительно, в 1953 году я с Кириллом Лебедевым совершил такое путешествие на двух резиновых лодках в малую воду. Организовывать работы на мае можно только снизу по реке. Основным транспортом будут долбленки. Это потребует от людей много физических усилий, ловкости и смелости. Особенно от шестовиков, которым придется с груженными лодками преодолевать много опасных швер. Если мне еще раз представится случай поплыть по этой своенравной реке, а это, видимо, неизбежно, Я непременно воспользуюсь им, но отправлюсь на резиновые лодки с брезентовым чехлом. Я считаю такую лодку более надежным судном для Майи. Итак, мая открыта для дальнейших исследований. Теперь остается залечить раны. Пора собираться в путь. Трофим сидит на спальном мешке у ног Василий Николаевич косит упрямые глаза в пространство, ничего не замечает, дикий, недоступный. Кажется, только дотронься до него, только окликни, как он взорвется. Нет, Трофим не уедет отсюда. Как ошибаешься ты, мой бедный друг, что одним внушением можно избавиться от такой болезни? Рядом с Василием Николаевичем пишет письмо своей жене Лебедев. Вот он поднял голову и тотчас его поймал взглядом больной. Кирилл, Мы давно с тобой вместе. Скажи хоть ты. Отрежут мне ноги. — У ты уж слишком. Все останется при тебе. Вот увидишь. Домой явишься, как огурчик. Да, кому я теперь нужен? Калека. И опять в его голосе безнадежность. — Разве на лыжах плохо я ходил? — продолжает Василий. — Помнишь, Кирилл, как на подкаменной Тунгуске медведя гнали с тобой по снегу? Только что я из чащички высунулся, а он, поверни на меня. Назадки, здоровущий сатана, да злой. Вижу, сворачивать поздно, пру на него, винтовку выбросил вперед, да осеклась она. Робел тут и я, а медведь как фыркнет, всего меня захаркал, лапой замахнулся, хотел заграбастать, Да ты вовремя пулю пустил. Как тяжело ему расставаться с нами, с Тайгою, где прошла добрая половина его жизни. Какими словами вселить в него веру в то, что все обойдется хорошо? Но обойдется ли? Лебедеву тоже больно слушать его слова. Он отрывается от письма. «Послушай, Василий, — говорит он деловит, — вернешься домой из больницы? Посади мне новую сплавную сеть». «Ты думаешь, я смогу работать?» И в его голосе появляется какая-то надежда. Ряж сплетешь сам? Ячею делай покрупнее. Высоту сети упускай с метр. Думаю, хватит». «Конечно, хватит». «А дель и грузила у тебя припасены? Все лежит дома у Нюры. Сеть-то тебе понадобится нынче. Успею ли я скоро вернуться из больниц? Там тебя не задержит. А дома поторопишься. И Кирилл начинает укладывать его с такой нежной заботой, что ему удается совершить чудо, утешить больного. Василий Николаевич вдруг смолкает, успокаивается и обнадеженный засыпает. Шальная туча заслонила солнце. С неба упал на тайгу журавлиный крик. Вот. и осень пришла, не задержалась. Взглянул на Голец и удивился. Вершины уже политы пурпуром, уже пылают в косогорах костры листопадов, но долина еще утопает в яркой зелени тайги. Осень здесь обычно короткая, незаметно отлетят птицы, притихнут реки, оголится лес и нагрянут холода, Зима часто приходит внезапно, вместе со свирепыми буранами, и надолго, больше чем на полгода, скует землю лютая стужа. Чувствуется, скоро наступит этот перелом в природе. А работы у нас здесь еще много, слишком много. — Чайку не хотите? — спрашивает Трофим, и вдруг вскакивает, настораживается. «Кополуха — Кополуха! — говорит он таинственным шепотом. «Ко-ко-ко-ко-ко!» — -ко -ко, доносится ясно из Трофим бросается в палатку, шарит в вещах, достает малокалиберку, долго ищет по карманам патрончики, выскакивает наружу, в глазах азарт, в торопях не может зарядить винтовку, а из лесу доносится четко «Ко-ко-ко-ко!» Трофим скачет на звук, спотыкается о колоду, чертыхается, Давно я не видел его в такой горячке. «Стой! Не стреляй! Своих не узнаешь!» И я вижу, как перед Трофимом из-за ольхового куста поднимается в весь рост филька. Морда довольная, будто только что крынку сметан съел. «Это ты, дьявол?» — кричал. «Трош, не сердись. В наш век всему есть оправдание. Вот послушай». Филька усаживается на валежины, прикрытый густым мхом, предлагает рядом место Трофиму и начинает рассказывать. Слова он выпаливает с каким-то треском, беспрерывно жестикулирует руками, как бы стараясь восполнить ими то, что не может выразить языком. Одновременно ему помогают и глаза, и брови. Он гримасничает, то вскакивает и начинает наглядно изображать какую-то сценку, то тычет себя в грудь кулаком. Словом, филька весь как есть весь участвует в рассказе где чаще всего герой он сам вот он любовно кладет свою руку на плечо трофима я хотел тебя Троша, поманежить побегал бы ты почаще поискал бы кополуху да побоялся как бы по мягкому месту свинцом не угадал вчера меня за такие дела чуть чуть не столкнули в пропасть стою на скале Вас каравулю, орешки сланниковые пощелкиваю, а наши все сидят на берегу, насупились, как сычи перед непогодой, ждут, когда я пальну из ружья, знак подам, что вы плывете. Дай-ка, думаю, развеселю их малость. Разрядил винтовку, приложил конец дула к губам и заревел по-изюбриному. «Вот уж они всполошились!» Хитогуров кинулся в палатку за пистолетом, Кирилл Родионович схватил карабин, прыгнул в лодку, в торопях чуть было не утоп, кое-как переплыл и давай скрадывать. Мне-то хорошо видно сверху, как он вышагивает, словно гусь на цыпочках, глаза по сторонам пялит или вытянет шею, прислушается. Чудно смотреть со стороны, страсть люблю. Вижу, он уже близко. Приложил я к губам ствол, потянул к себе воздух. Он не ту ноту взял, сфальшивил. Ну и сорвалась песня. Родионыч сразу смекнул, в чем дело. Бежит ко мне, ружьем грозит. — Ну, думаю, Филька, конец тебе, да баловался. Стопчет и пойдешь турманом в пропасть. — Да хорошо, я не растерялся. Давай стрелять в воздух, а сам кричу «Плывут, плывут!» Ну, тот сразу размяк, остыл. Ну, черт желтопузый, говорит, твое счастье, а то б уже бултыхался в мае. А меня, веришь, смех распирает. — Где плывут? — спрашивает Родионыч, и хватает меня одной рукой за чуб, а другой <кхм> — за сиденье. — Показывай, где плывут. У меня мозга сразу не сработала, не знаю, что соврать. И вдруг от вас выстрел. Вот тут я ожил, попросил повежливее со мной обращаться. Спускаемся мы со скалы к реке, я и говорю ему. Пусть Хитогуров не охотник, сгоряча бросился. А ты, Родионыч, чего махнул через реку? Неужто поверил, что в августе может реветь и Тебе черту шуточки, — отвечает он, — а я, посмотри, поранил ногу. — К чему ты людей баламутишь? — спрашивает уже успокоившись Трофим. — Так ведь, Троша, живем мы только раз, — как сказал наш великий Саша Пресняков, — а он это точно знает. От такой кратковременности я и шучу. Филька давно работает в экспедиции. Родных у него нет, семьи тоже, и никакой Наташки. Весь он тут с нами. Филька принадлежит к категории людей, для которых жизнь в городе или в деревне — тюрьма, а всякое накопление ценностей — тяжелый нож. В нем живет дух бродяги. Это и привело его к нам в экспедицию несколько лет назад. На работу Филька хлипкий, как говорят его друзья, но на шутки, на выдумку — горазд. С ним не заснешь, пока он сам не выбьется из сил. Он не даст унывать. Всюду он желанный гость, все горой за него. Трофим принес к костру свой приемник, начинает испытывать его. Решаюсь еще раз поговорить с ним. «У меня есть интересный план», — начинаю я. «Мы отвезем Василия в Хабаровск, затем полетим с тобою в Тукчинскую бухту обследовать район будущих работ». Трофим привентил обратно только что снятую крышку, отставил приемник в сторону и, не взглянув на меня, не сказав ни слова, ушел в лес. — Одичал мужик, — сказал Филька серьезно, когда скрипучие шаги Трофима смолкли за зачащую. — Я не знаю, что мне делать. Упрямство Трофима меня окончательно обезоружило. Оставить его здесь нельзя, и уплыть без него не могу. Теперь-то уж можно было мне пожить без тревоги, так нет — Она все еще плетется следом. Ко мне подсаживается Лебедев. Работы тут у нас много. Оставьте Трофима, начинает он. Ты с ума сошел. Не вздумай сказать ему. Он не поедет. Зачем упрямитесь? Уж если приступ повторится, тогда отправим. Сам не поедет. Увезем связанным, убеждает меня Лебедев. это, Кирилл, не выход. Не наделать бы глупостей, ты не представляешь Трофима в невменяемом состоянии. Но и насильно увозить нельзя, ей-богу, нельзя. Неужели не досмотрим? Пришлось согласиться с предложением Лебедева, и я стал собираться в путь. Вечером получили сообщение из штаба, что самолет У-2 завтра приступит к поискам проводников, и что во второй половине дня к устью Майи, прилетит санитарная машина из Благовещенска. Много раз догорал и снова вспыхивал костер. Близко у огня лежит Василий Николаевич. Глаза у него закрыты, а сам он весь в думах. У него то сомкнутся тяжелые брови, то вздрогнет подбородок или вдруг из горла вырвется протяжный стон, и тогда долгом мы все молчим. «Неужели, Василий, это твой последний костер?» Последняя остановка, и тебя ждут горестные воспоминания былых походов, так нелегко оборвавшихся. У тебя есть что вспомнить. И не эти ли воспоминания будут тебе вечной болью?» Записал я тогда в дневник. — Кирилл, сядь ближе, — говорит Василий Николаевич, не раскрывая глаз. — Посиди со мною до утра, не оставляй одного. — Хорошо, я буду с тобою. и он пытается отвлечь его от мучительных дум. — Скажи, Василий, на лодках мы поднимемся по мае хотя бы километров пятьдесят. — Поднимитесь. Где на бичеве, где на шестах? — отвечает он, тяжело ворочая языком. — Ну, не без того, что искупаетесь. — А ты не забудь насчет сети. Вернешься из больницы, поторопись. Кирилл расстилает рядом с ним свой спальный мешок, подсовывает в огонь головешки, ложится. Долго слышен был их медлительный разговор. Ночь дышит осенним холодком. Устало плещется река, я забираюсь под полог, но не могу уснуть. Завтра покидаю тайгу. Вот и конец путешествию. Уже отлетели журавли, пора и мне. и вдруг потянуло к семье, к спокойной жизни, от которой весною бежал. Неужели нынче я так рано утомился? Но как только подумалось, что придется снять походную одежду, пропитанную потом, лесом, пропаленную ночными кострами, и укрыться от бурной жизни в стенах штаба, мне вдруг стало не по себе. Разве вернуться из Хабаровска? Не будет ли поздно? ведь до окончания работы остается с месяц. Нет, не уехать с Майи. Встаю и забираюсь под полок к Хитогурову. Ты не спишь, Хамыц? Что случилось? Спросони спрашивает он. Сейчас расскажу. Плыви-ка ты с Василием. Пусть Плоткин отвезет его в Хабаровск. Он все там устроит лучше меня. А тебе надо вернуться в штаб. Скоро начнут съезжаться подразделения. Пора готовиться к приему материала. Видимо, ты хочешь продолжения. Не совсем так. С Василием все ясно. Ему нужна больница, а с Трофимом, видишь, как получается. Не хочет ехать? Я не могу оставить его здесь. Всяко может случиться, и тогда ни за что себе не прощу. К тому же мне сейчас полезнее не в штабе быть, а здесь. Майя. еще может сыграть с нами шутку. Самое разумное — отправиться тебе вместе с Трофимом и Василием. Это исключено. Тогда поплыву я. Ну, спокойной ночи. Лагерь разбудил крик повзрослевших крохолей, впервые увидевших осень. Хвоя, палатки, песок были мокрые от ночного дождя, По небу медленно плыли разорванные тучи зловещего вида, озаряя тайгу багрово-красным светом. Плод сопровождать будут Пресняков и Хитогоров. Пресняков вернется с рабочими на двух долбленках, уже закупленных в Уцком для Лебедева. Садимся завтракать. — Филька, опять дрыхнешь! — кричит Лебедев. — Его нет. До рассвета куда-то ушел, — отвечает Евтушенко. «Опять что-нибудь затеял. На работу не добудешься, а на выдумки и сон его не берет», — возмущается Кирилл Родионович. В лучах восхода тает утренняя дымка. Все собрались на берегу. Где-то в отдалении бронятся кедровки, да плещется перекат под уснувшими над ним клочьями тумана. В заливчике на легкой зыбе качается плот. Посредине на нем лежит Василий Николаевич с откинутой головой. Я опускаюсь к нему, припадаю к лицу. Он мужественно прощается. Это успокаивает меня. За мною подходят остальные. Тяжелое молчание обрывает Хитогоров. — Усчастливо оставаться. Нам пора. Мы жмем ему руку, прощаемся. Но не успел он с Пресняковым подойти к веслам, как из чащи выскакивает запыхавшаяся бойка. Видно, бежала издалека, торопилась. Вскочив на плот... Она начинает быстро-быстро облизывать лицо Василия Николаевича, а сама не отдышится. И тут больному изменило мужество. Он рыдает. Мы, онемевшие, расстроенные, не знаем, чем успокоить его. А, впрочем, зачем? Пусть выплачется. На плот поднимается Трофим, хватает Бойку, оттаскивает ее от Василия Николаевича. Собака вырывается, грозится зубастой пастью, цепляется когтями за бревна, хочет остаться. И вдруг до слуха доносится грохот камней. Мы все разом оглядываемся. Из лесу по следу бойки выскакивает Филька с охапкой цветов, кое-как наспех сложенных. «Чуть не прозевал». Кричит он издали, и, увидев сцену с Бойкой, шагом подходит к плоту. Как неумело держит его загрубевшие руки цветы, как неловко он себя чувствует с ними, точно несет тяжелый груз. — Дядя Вась, это... И Филька вдруг теряет дар речи. Он прыгает на плот, бережно кладет цветы на спальный мешок, молча кивает головою больному. сходит на гальку. «Отталкиваемся!» — командует Хитогоров. Плот медленно отходит от берега. Василий Николаевич все еще плачет. Мы стоим молча. И мне почему-то вдруг вспомнилась другая картина, которую я наблюдал в Николаевске. На покой уходил пароход, браздивший более пятидесяти лет воды Амура, переживший революцию, Немой свидетель золотой горячки был их времен на Дальнем Востоке. Он был старенький-старенький, весь в заплатах, с охрипшими двигателями. На всех кораблях, баржах, катерах, находившихся в порту, были подняты флаги. Провожать пришли седовласые капитаны, матросы, кочегары. Пароход, гремя ржавыми цепями, в последний раз поднял якорь, развернулся и тихим ходом направился от пристани к своему кладбищу. Помню, как одна за другой пробуждались сирены на кораблях, стоявших у причалов, и долго над широкой рекой висел этот траурный гимн уходящему из жизни пароходу. Что-то общее было в этих проводах с проводами Василий Николаевич. Неужели он никогда не вернется в тайку?